Глава 34. 24 января, 13 часов 50 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Со скованными за спиной руками Монк шагал по длинному коридору, протянувшемуся через нутро Титана X. По бокам от него шли двое командос, оба с пистолетами QSZ-92 в руках и винтовками на плечах, оба в полном боевом снаряжении, включая шлемы. Монк знал зловещую причину, по которой его утащили с маленького мостика яхты. Час назад он услышал прибытие огромного корабля, посадочного вертолетного дока. Его тяжелые двигатели сотрясали корпус Титана Икс. Один из его похитителей достаточно бегло говорил по-английски и смог объяснить, почему Монка перемещают. Как только капитан Зэй Юй вернется из погружения, китайцы взорвут яхту и потопят ее со всеми, кто остался на борту. Но Монка, как сотрудника Упанир, переведут на вертолетный посадочный док, который доставит его в некий неизвестный пункт назначения в Китае. Тем не менее, он воздержался от попыток сопротивления. «Я ждал этой возможности два долгих часа». Его руки были связаны за спиной, и он незаметно отстегнул искусственную руку от магнитных креплений на запястье. Как и все остальные, его конвоиры приняли титановый скелет, обтянутый, выращенный в лаборатории кожей, за нормальную руку. Наручник соскользнулся во левого запястья. Монк кашлянул, прикрывая легкое звяканье стальной цепи. Зажав протез здоровой рукой, заставил механические пальцы согнуться. Даже соединенный кистью беспроводной кортикальный имплантат позволял ему отдавать протезу команды и манипулировать им. Убедившись, что все работает, Монг пришел в движение. Метнувшись к конвоиру, шагавшему слева от него, он резко вскинул искусственную руку к его шее. Механические пальцы сжали китайцу горло. Их силы хватило, чтобы сломать ему гортань. Задушенной железной хваткой китаец даже не пискнул. Внезапное нападение, тем более со стороны связанного пленника, застало второго конвоира врасплох. Выхватив у первого китайца пистолет, Монг, когда второй повернулся, ткнул дуло ему под подбородок и нажал на спуск. Раздался приглушенный выстрел. Шлем на голове китайца не дал крови забрызгать стену. Оба боевика рухнули на пол одновременно. Монг засунул пистолет за пояс, выдернул руку и вставил ее на место. Затем затащил обоих конвоиров в боковую каюту. Оказавшись там, Он снял с задушенного солдата боевую броню и шлем и быстро облачился в снаряжение. Он надеялся, что если не поднимать головы и смотреть вниз, в черно-синем камуфляже его никто не узнает. Выйдя в холл, он повернулся лицом к корме и представил себе гигантскую стеклянную сферу научного городка. Все пленники находились там под охраной китайских командос. Покачав головой, Монг повернулся и направился в противоположную сторону. дав себе молчаливое обещание. «Я сделаю все, что смогу». Тем не менее, Кокколеса знал. Есть и другие, которым он ничем не может помочь. 13 часов пятьдесят две минуты. «Как такое может быть?» Фиби, как зачарованная, смотрела в иллюминатор. Последние сотни метров свободного падения Кормарана она сидела, затаив дыхание. Через полтора часа после входа в трещину они приблизились к ее дну, Гидролокатор предупредил их, чего им ожидать, но представшее их взором зрелище все равно заставило всех ахнуть. Стены трещины разошлись в обе стороны, открывая взгляду бездонную пустоту, как под ними, так и вокруг них. Они как будто провалились в открытый космос, вокруг них мигали и вспыхивали ослепительные огни. Вместе они образовывали сияющие созвездия самых невероятных очертаний — «Вы можете замедлить нас до степени зависания?» спросила Фиби у Брайана. «С удовольствием, сбрасываю балласт». Как только на экране гидролокатора показался конец трещины, Фиби постепенно снизила скорость погружения. У нее имелись веские причины для осторожности. У всех у них. «Сенсоры улавливают снаружи уровень радиации более 400 Бер», доложил сидевший позади нее дотук. «Если подняться намного выше, это может вызвать внезапную смерть». «А здесь, внутри?» — спросил Адам. «Нам хватит сотни. Смертельно, но не сразу. Однако через несколько часов у нас начнется легкая лучевая болезнь, быстрая утомляемость, рвота...» Он покачал головой. «Давайте не будем оставаться здесь так долго». У Брайана были свои опасения. «Мы только что преодолели 13 тысяч метров. Мы не осмелимся опуститься еще глубже». Фиби поняла. Предельная глубина погружения Кармарана лежала всего тысячи метров ниже. они зависли. Фиби подалась вперед. Изумление оказалось сильнее ее страхов. Пещера, хотя обширная, не была пуста. Как все эти кораллы могли до сих пор расти здесь? Она, разинув рот, смотрела на бескрайние подводные дали, пытаясь осмыслить их, осознать представшую ее взгляду картину. Если верить гидролокатору, пещера простиралась на многие мили во всех направлениях. Растущие здесь кораллы наверняка древние, гораздо старше, чем лес наверху. Деревья вздымались из бездонных глубин к своду крыши над их головами, словно поддерживая собой все, что было выше. Увы, это было уже не так. Предыдущее землетрясение не только раскололо скальную породу над головой, но и повредило этот участок кораллового леса. Падение подводной лодки также нанесло глубинному миру серьезный урон – пропахав в нем полосу разрушений. Утечка радиации нанесла еще больший вред, оставив огромную выжженную полосу. Ближайшие участки леса лежали в тени и мраке. За пределами мертвой зоны, мерцая то здесь, то там, между гигантскими стволами, переливчатым светом светились далекие его части. Фиби очень хотелось пройти через эту темную полосу туда, откуда исходил этот манящий свет. У Датука было свое мнение – Эти заросли здесь внизу больше похожи не на лес, а на корни. Фиби взвесила все за и против этого мнения. В отличие от прямых стволов кораллового леса наверху, здесь внизу стволы поднимались искривленными колоннами, раздваивались вьющимися ветвями, пуская молодые побеги. Она посмотрела на лес в этом новом свете. А что, если Датук прав? Что, если эти необъятные заросли и впрямь корни леса? «Или же это просто еще одно коралловое поле, запертое в стенах пещеры, образовавшее такой искривленный ландшафт?» Адам напомнил им о более насущной проблеме. «А где китайская субмарина?» Он подался вперед. «Фиби, вам удалось обнаружить дно этой пещеры?» Задумавшись о своем, Фиби на мгновение забыла про сонар. «Попробую дать звуковой сигнал еще раз». Она потянулась к пульту управления и направила звуковую волну вниз. Когда то вернулась, на экране мелькнули окружающие стены, до которых действительно были многие мили. Но картинка напоминала лоскутное одеяло. Некоторые участки были заблокированы тяжелым кораллом, другие проявлялись в виде бесконечных черных пятен. Прямо под кармараном сонар продолжал показывать черный глаз, бездонный колодец тьмы. «Ждем», — Фиби покосилась на экран. «Я улавливаю далеко под нами какой-то ореол», «Только несколько мелких пятен, как будто сонар регистрирует что-то. Возможно, видит истинное дно». «На какой глубине?» — спросил Адам. Фиби, поморщившись, откинулась назад. «16 тысяч метров». «Это на общей глубине 10 миль», — сказал Брайан. «Нам не достичь таких глубин». Адам нахмурился. «Если подводная лодка провалилась так глубоко, возможно, есть смысл прекратить поиски». Фиби отказалась принять такое предложение. «Мы можем погрузиться на глубину до 14 тысяч метров», — она повернулась к Брайану. «Кармаран ведь выдержит такое давление, верно?» «Теоретически, да», — предупредил пилот. «Опустившись на такую глубину, мы могли бы включить наши камеры и увеличить масштаб, чтобы искать то, что внизу, как мы делали это раньше. Что угодно, что может объяснить, чем вызвана серия землетрясений в Тонге». Датук кивнул, усердно работая на своем рабочем месте. «Мы почти достигли таких глубин». Судя по хмурому взгляду Адама, он хотел возразить, но промолчал. Удовлетворенная, Фиби обернулась. И вздрогнула, напуганная неожиданным движением за стеклом. Однако тотчас успокоилась, когда поняла, что это гидравлическая рука карборана, вытянутая в воду. Датук, должно быть, управлял ею со своего места. «Что вы делаете?» — спросила она. Рука вытянулась дальше. Его когти кого-то зацепили и подтащили находку ближе. Это нечто было похоже на обмякшую змею, Но Фиби узнала ее гладкую блестящую поверхность. Это было одно из светящихся щупалец, которые они заметили ранее. Только теперь, оторванное от тела, оно потускнело и превратилось в безжизненную серую оболочку. «Я надеялся изучить его», — объяснил Датук, — «попытаться понять, как такой вид мог выжить на таких глубинах под таким давлением». Фиби уже забыла про интерес биохимика к пьезофилам и их связи с экзотическими биосигнатурами инопланетной жизни — Она не сводила глаз с образца, который он подтянул ближе. Эту форму жизни, безусловно, можно было считать инопланетной, пусть даже не в точном контексте исследования дотука. «Что вы тестируете?» — спросил Адам. В его голосе все еще слышалось подозрение. «До того, как все это началось, я снастил кармаран секвенсором «Миньон». Это новый инструмент для генетического анализа. Он не требует амплификации для обнаружения ДНК или РНК». Он достаточно чувствителен, чтобы различать стандартные и модифицированные основания и даже способен отличить полипептиды от других полимеров. «Что это означает?» — спросил Адам. Датук пожал плечами. Секвенатор на напор был разработан для поиска рудиментарных признаков биологической жизни. Помимо использования его для собственных генетических исследований, мне было поручено проверить его в реальных условиях, например, при экстремальных нагрузках, а сейчас, к сожалению, под сильным облучением. Все это для того, чтобы увидеть, как Миньон сможет работать в качестве исследовательского инструмента на борту будущих исследовательских космических кораблей. «Чтобы помочь в поиске биосигнатур», — подсказала Фиби. «Именно». Адам нахмурился и вернулся к исходной теме. «Пока вы этим занимаетесь, мы продолжим предложение Фиби. Попробуем увидеть в камере подводную лодку». Он обвел всех строгим взглядом. «Но мы опускаемся медленно». «Если же Брайан решит, что есть какая-то опасность, мы пойдем прямо наверх». В подтверждении его слов Брайан хмыкнул. «Поверь мне, приятель, я не буду спрашивать разрешения». Вопрос был решен, и Фиби полностью переключила свое внимание на подводное пространство перед собой. Они возобновили спуск, и она отправила еще один сигнал. Кармаран следовал за этим импульсом. На ее экране возникла новая картинка глубин. Ореолы все еще были там, внизу. но они изменили свое положение. Она прищурилась, глядя на эту странность. Причины изменения наверняка были ореолы Санара. но ей в голову пришла куда более неприятная тревожная мысль, особенно если учесть огромные размеры этих ореолов. «Неужели там внизу что-то движется?»